Глава 10. Датаграмотность и стратегия в сфере данных и аналитики. В предыдущих главах аудиокниги мы рассмотрели множество аспектов датаграмотности, но мы ещё не говорили подробно о стратегии в сфере данных и аналитики. Углубляться в неё не стоит, это тема для отдельной книги. Однако мне хотелось бы коснуться различных аспектов этой стратегии, которые я называю хайповыми. Я употребляю этот термин не в негативном, ни не в уничижительном смысле, просто имею в виду, что этим аспектам уделяется много внимания, о них много спорят, и нередко спорят весьма фанатично. Давайте разберём, что это за аспекты и как они связаны с дата-грамотностью. Итак, в этой главе мы остановимся на следующих темах: культура, основанная на данных, бизнес-аналитика, искусственный интеллект. машинное обучение и алгоритмы, большие данные, внутренняя аналитика, облако, периферийная аналитика, геоаналитика. Конечно, стратегия в сфере данных и аналитики не исчерпывается этими аспектами, но мне хотелось бы, чтобы вы как следует разобрались именно в них, каково их место в общей стратегии и как они связаны с дата-грамотностью. Культура, основанная на данных. В последнее время эта тема привлекает особенное внимание. Компании одна за другой пытаются внедрять культуру, основанную на данных. Эта задача требует серьёзного обдумывания. Кроме того, в чём-то она переходит в разряд мифического. Многие организации попросту не понимают, как внедрить такую культуру и что она вообще собой представляет. В 2020 году, когда мир накрыла пандемия COVID-19, организациям пришлось принимать множество важнейших решений: как обезопасить сотрудников, как помочь клиентам пережить перемены к худшему в экономике, как не разрушить цепочки поставок, как осуществить цифровую трансформацию при переходе сотрудников на удалённый режим работы и так далее. Хорошо продуманная и структурированная схема работы с данными и аналитикой нацелен на долгосрочный успех, могла бы способствовать эффективным переменам. В чём же оказалась проблема? Большинство руководителей очень быстро обнаружили, что данные не занимают в общей стратегии их организации должного места, даже если раньше казалось, что всё в порядке. Это вызвало у многих серьёзную озабоченность. У меня всегда насыщенный график, но с приходом пандемии он стал ещё более напряжённым. Мне кажется, что раньше многие организации играли с данными и аналитикой в своеобразную игру, как человек, заходящий в бассейн. Сами знаете, как это происходит. Мы пробуем воду, чтобы определить температуру, но не ныряем, не прыгаем, а погружаемся в нее медленно, и тело постепенно привыкает к температуре. Но есть и те, кто не хочет ждать. Мой сын из них. Они видят бассейн и тут же прыгают в воду, даже не проверив, насколько она холодная. Поэтому радость от плавания они получают раньше, чем посетители бассейна, которые осторожничают. То же самое и в бизнесе. Мало кто из руководителей компаний решается сразу погрузиться в мир данных и аналитики. У понятия культура, основанная на данных, нет общепринятого определения, но нам оно и не нужно, потому что всё и так понятно. Это организационная культура, опирающаяся на внутренние данные и их анализ. Я это называю встроить данные в ДНК организации. Эта модификация ДНК способна значительно расширить наши возможности. Это и есть культура, основанная на данных, когда гипотезы рассматриваются критически, решения, подкреплённые данными, культивируются, а дата-грамотность процветает. Не так много организаций успешно внедривших такую культуру. Да, есть такие гранды, как Netflix, Google и Amazon. но рядовым компаниям похвастаться, как правило, нечем. Подавляющему большинству руководителей страшно прыгать в бассейн, вдруг вода холодная. Из-за связанных с пандемией ограничений сама концепция культуры, основанной на данных, стала ещё более актуальной. У людей открылись глаза, и они взглянули на реальность с точки зрения данных и аналитики, а руководители организаций лишь пробующие воду. осознали, что они совершенно не готовы к такому повороту событий. Оказалось, что далеко не в каждой организации культура позволяет принимать решения, подкреплённые данными, а между тем сегодня это стало критически важно. Мы много говорили о культуре дата-грамотности в предыдущей главе, поэтому сейчас не стоит повторяться, но давайте разберёмся, какое отношение она имеет к стратегии в сфере данных и аналитики. Оказывается, самое прямое Если мы хотим, чтобы наша стратегия была эффективной, у нас должна быть соответствующая культура, когда данные и аналитика встроены в ДНК организации, а для этого необходима датаграмотность. Мне кажется, порой руководители организации в погоне за мифом о культуре ищут какие-то магические инструменты, считая, что это и есть стратегия. Позвольте уточнить. Культура и инструменты это не сама стратегия. Это лишь вспомогательные элементы. Давайте вернёмся к аналогии со строительством дома. Напомню, вы хотите, чтобы вам построили замечательный дом. Покупаете брёвна, молоток, гвозди и, возможно, ещё какие-то инструменты. Чертежа у вас нет, но вы считаете, что всё получится и так. Вы нанимаете случайных людей с улицы и говорите: "Постройте мне дом моей мечты". Как вы думаете, получится у них хоть что-нибудь приличное? Увы, едва ли. А теперь представьте, что вы сделали чертежи, наняли профессионального подрядчика и нашли всех необходимых специалистов. Теперь у вас есть культура строительства дома. Точно так же возникает и культура, основанная на данных. Эта культура должна быть уникальной для вашей организации. Универсального единого для всех подхода не существует. Одни организации уже давно идут по этому пути, другие лишь вступили на него. В одних организациях коллектив уже овладел навыками датаграмотности, в других пока нет. Определите, в какой точке пути находитесь вы и ваша организация, а затем стройте планы, чертежи, стратегии до да что угодно.